очная ставка. Порой слова служат для сокрытия фактов. Но никто не должен знать об этой уловке. А на случай, если ее все же заметят, надобно иметь под рукой убедительные оправдания. Макьявелли Наставление. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». А что сверх этого – от Лукавого, пятая глава от Матфея. Из дневника Николая Залмановича Рубашова, 12-й день заключения. Инерция выбросила Михаила Богрова из жизни. 150 лет назад, в день штурма Пастильи, исторический маятник Европы снова сдвинулся с места. Оковы многовековой тирании были разбиты и маятник, набирая скорость в революциях и войнах, пошел вниз, к разрушению прежнего общественного уклада, чтобы подняться потом до противоположной высшей точки, к либерализму и демократии. Около ста лет продолжалось это движение, но скорость маятника постепенно уменьшалась и вот застыв на секунду, Он опять двинулся вниз, к войнам и анархии, чтобы снова выйти на прежний уровень тирании. Тот, кто, подобно богрову не остановился вместе с потерявшим скорость маятником, был вышвырнут инерцией собственного сознания за пределы земного бытия. Для того, чтобы этого не случилось, надо знать законы исторического развития. Маятник истории постоянно движется от абсолютизма к демократии и обратно, набирая скорость в революциях и войнах, разрушающих социальные уклады. Степень личной свободы индивида зависит от политической зрелости масс, а маятниковое движение истории показывает, что политическая зрелость масс изменяется в зависимости от технического прогресса. Политическая зрелость масс – Определяется их способностью осознавать собственные нужды, а для того, чтобы осознать свои нужды, массы должны разобраться в процессе производства и распределения материальных благ. Таким образом, чем яснее понимают масса социально-экономическую структуру общества, тем демократичнее оно может быть организовано. Всякое техническое открытие приводит к изменениям в экономической системе, но массы далеко не сразу постигают сущность этих изменений. Каждый новый этап технического прогресса опережает сознание масс, а значит их политическая зрелость неминуемо понижается. Очень часто новое состояние экономически осознается только следующим поколением, и, следовательно, только при нем достигается уровень демократии, предшествовавший открытию. Из вышеизложенного явствует, что политическая зрелость масс есть величина относительная, и зависит она от исторического этапа, в котором находится данное общество. Как только массы выходят на уровень понимания своей социально-экономической структуры, возникает демократическое правление. Оно существует до следующего этапа, скажем, до изобретения ткацкого станка, отбрасывающего массы к политической незрелости, когда снова может, или точнее должна возникнуть диктатура правителей. Этот процесс можно уподобить поднятию корабля с одного уровня на другой в системе шлюзов. Сначала корабль находится на уровне, который ниже возможностей данного шлюза. Он поднимается до тех пор, пока не достигнет высшей точки. Однако понятие высшей точка» является здесь условным. Следующий шлюз расположен выше, и процесс повторяется снова. Стена шлюза — это степень контроля над силами природы то есть состояние технической цивилизации. Медленно повышающийся уровень — это степень политического сознания масс. Было бы бессмысленно сравнивать уровень воды в шлюзе с так называемым уровнем моря. В настоящем случае важно, насколько стена шлюза выше уровня воды в самом шлюзе. Изобретение паровой машины открыло эпоху стремительного технического прогресса за которым не поспевало политическое сознание масс. А поэтому диктатура властителей становилась все жестче. Промышленная революция – качественно новое явление в мировой истории, и современная экономическая система до сих пор недоступна пониманию широких масс. Ясно, что уровень массового политического сознания в любой установившейся эпохе феодализма, например, был выше нынешнего, ибо тогда масса лучше, чем сейчас разбирались в социально-экономической структуре своего общества.